Ветер, то, что отрывает вас от земли, чтобы приземлить неизвестно где. Война земляничных кустов. 99 998 86 год в войне земляничных кустов столкнулись желтые и рыжие муравьи. Возраст бесполых. Рыжий рабочий или рыжий солдат живут в среднем три года. Возраст королевы. Рыжая королева живет в среднем 15 лет. Волны, самый мелкий общий знак, подаваемый в той или иной форме всеми движущимися существами и предметами. Высота. Чем ближе к северу расположено гнездо, тем в большей заливаемой солнцем поверхности нуждается город. В теплых районах муравейники полностью зарыты в землю. г а й т и о л у маленькое весеннее гнездо. Гербициды, м е р м е с и а н с к и е индолуксуснокислая кислота. Глаза. Глазное яблоко покрыто гранями. Каждая грань имеет два хрусталика, большую внешнюю линзу и маленькую внутреннюю. Каждая грань напрямую связана с мозгом. Муравьи различают только близкие предметы. На большом расстоянии они чувствуют движение объекта. Голова. Единица измерения м и р м е с и а н равна трем миллиметрам. Голод. Муравей может прожить 6 месяцев в состоянии спячки. градус единица измерения температурного и хронологического времени чем выше температура тем градусы времени короче чем температура ниже тем градусы длиннее династия смена королев дочерей на одной и той же территории дионея распространённое в окрестностях б е л о к а н а хищное растение опасно двенадцатимерность мермессианская система счёта Муравьи считают д ю ж и н а м и так как имеют по двенадцать когтей по два на каждой лапке. Дождь – смертельно опасная погода. Данжон – второй конус, увенчивающий купол. Данжоны чаще встречаются в термитниках, чем в муравейниках. Железа дюфура – железа, выделяющая феромоны для ориентирования в пространстве. Женецы – сельскохозяйственные муравьи на Востоке. Жук-плавунец, водное и подводное насекомое, съедобен. Замаскированный муравей, вид обладающий большими познаниями в органической химии. Запретный город, крепость, защищающая брачную ложу. Запретные города бывают из дерева, из цемента и даже из полой скалы. Земля, планета кубической формы. Зерно. Рыжие муравьи любят элайсому зерна. Эта часть зерна, содержащая больше всего масла. Среднее гнездо собирает 70 т ы с я ч зерен в сезон. Змея. Опасно. з у б и з у б и к а н Город на востоке, знаменитый большим поголовьем скота. Зрение. Муравьи видят мир как будто сквозь решетку. Самцы и самки различают цвета, но вся гамма смещена к фиолетовому. Индолуксусная кислая кислота. Гербицид. Инфракрасные глазки. Три маленьких глазка, расположенных треугольником на лбу самцов и самок, позволяющие им видеть в абсолютной темноте. Их внемон. Оса, откладывающая свои голодные яйца в вашем теле. Опасно. Карлики. Главные враги рыжих муравьёв. Каста. В принципе существуют три касты: самцы и самки, солдаты, рабочие. Они подразделяются на подкасты: сельскохозяйственные рабочие, солдаты, артиллеристы и так далее. Климатизация регулирование температуры в больших городах при помощи солярия, экскрементов и вентиляционных отверстий в куполе. Колорадский жук ж е с т к о к р ы л о е н а с е к о м о е с черными продольными полосами на оранжевых надкрыльях. Колорадские жуки в основном питаются картофелем. Слюна Колорадского жука является смертельным ядом. Опасен. к о м а р Самцы питаются растительным соком, чем питаются самки неизвестно. Съедобен. к о р о л е в с к а я догма. Сумма бесценной информации, передаваемая из усиков в усики королевой матери ю королеве дочери. Красные ткачи. Муравьи эмигранты с востока, использующие свои личинки в качестве челнока предкачестве. Лашулакан, самый западный город федерации. Легион – скопление способных согласованно действовать солдат. Летучие гонцы, мошки, используются карликами для передачи посланий, съедобны. Летучие мыши, летающие чудовища, живущие в пещерах, опасны. Личинка муравья-льва, хищник, зарывающийся в песок, опасно. Ламишуза. ж е с т о к р ы л а я насекомая, выделяющая убийственный наркотик. Опасно. Люди. Гигантские чудовища, упоминающиеся в некоторых современных легендах. В основном известны прирученные ими розовые животные. Пальцы. Опасны. Маслячная кислота. Запах, выделяемый мертвыми муравьями. Метаморфоза. Переход к о второй форме жизни обычный среди большинства насекомых.